Эпилог Мона Лиза висела на своем месте в главном музее Санкт-Петербурга. Вокруг картины толпились туристы, а рядом разгуливали пушистые охранники коты коты эрмитажа стали настоящими звездами музея и желание сфотографироваться с ними стало такой же неотъемлемой частью экскурсии для каждого посетителя как и осмотр самих предметов искусства марис нашел свое призвание он больше не ел картины ну почти серьезный мышонок стоял на столе Двое сотрудников музея с почтением положили перед ним холст, с виду напоминающий неизвестную работу Пабло Пикассо. Морис сделал коготком очень аккуратный соскоб краски и попробовал ее на вкус. «Фу, подделка!» — брезгливо сказал он, выплевывая. Потом мышонок деловито понюхал кофейные зерна и кивнул сотрудникам Эрмитажа. «Несите Рембранта. Так что теперь Морис работал экспертом в Эрмитаже. Ведь никто, кроме него, не мог настолько точно определить возраст и подлинность предметов искусства. Макс исправился и все таки обрел долгожданную славу. Теперь у него была личная мастерская, где пушистый художник мог создавать свои рваные шедевры. А рулет остался его верным помощником. Он, кстати, тоже пробовал заниматься искусством, но пока его успехи были невелики. Картины Макса теперь висели в лучших музеях мира. И не только в музеях. Это секрет, но если вам когда-нибудь доведется побывать в Белом доме в Соединённых Штатах Америки и заглянуть в кабинет президента, обратите внимание на то, чьи картины украшают эту комнату. Что касается призрака, он нашел свою картину тогда, в подвале Петергофа у Макса, но быстро заскучал и отправился в путешествие. А сама картина теперь висела в одном из залов Эрмитажа. Так что у призрака теперь был свой дом, рядом с друзьями. Может, я бы даже позавидовал ему. Ведь он мог отправиться куда угодно, ни о чем не беспокоясь. Например, порыбачить на самом дне Марианской впадины. Согласитесь, это просто невероятно. Но... Я обрел настоящую семью с Клеопатрой. И мы теперь были не одни. Наши сыновья еще маленькие, но уже удивительно похожи на меня. А дочь — почти полная копия своей мамы. Даже с бульдогом мне удалось подружиться, и теперь он частенько играл в мячик с нашими котятами. Знаете, я понял одно. Какими бы разными мы ни были, мыши, коты, собаки и даже призраки, нет никакого смысла в том, чтобы враждовать друг с другом. Гораздо лучше идти вперед всем вместе. Думаю, что художник — в честь которого меня назвал Морис, со мной согласился бы. Текст читали Илья Усачёв и Александр Аравушкин.